Маркиз объяснял епископу, как обносят этими кольями редут, врывая их до половины в землю. Томас Тин, виконт-уэмет, подойдя к канделябру, рассматривал представленный ему архитектором план устройства в его английском парке в уилчере дерновой лужайки, разбитой на квадраты, окаймленные желтым и красным песком, речными раковинами и каменно пылью. На скамье виконтов сидели, не соблюдая старшинства, старые лорды – Эссекс, Осселстоун, Перегрин, Осборн, Вильям Зульстайн, граф Рашфор и несколько молодых лордов из числа тех, что не носили париков. Они окружали прайса Дэвери, виконта Герфорда, и обсуждали вопрос, можно ли заменить чай настоем из листьев зубчатолистника. «Можно отчасти», – говорил Осборн, – «можно вполне», – утверждал Эссекс. К их разговору внимательно прислушивался Полец Сент-Джон, двоюродный брат Болинброка, учеником которого в какой-то степени был позднее Вольтер, ибо его развитие, начавшееся в школе отца Поре, завершилось влиянием Боленброка. На скамье маркизов Томас Грей, маркиз Кент, лорд-камергер королевы, уверял Роберта Берти, маркиза Линцая, лорда-камергера Англии, что главный выигрыш Большой английской лотереи в 1614 году достался двум французским выходцам – Лекоку бывшему члену Парижского парламента, и господину Равенелю, бретонскому дворянину. Граф Уаймс читал книгу под заглавием «Любопытные предсказания Сивилл». Джон Кэмпбелл, граф Гринич, известный своим длинным подбородком и редкой для старика 87 лет игривостью, писал письмо своей любовнице.